Мелькнувший образ С тех пор, как Адам восстал против источника жизни, потомство, обреченное на смерть, предается взаимному истреблению, и Бог даровал самим жертвам исполнять приговор над убийцами или их миловать. Но значит, одни убийцы, а другие жертвы, или же каждый является одновременно и убийцей, и жертвой. Кто обнаружит в потомстве Адама хотя бы одну безвинную жертву, чья жизнь сначала не была вскормлена смертью или, по крайней мере, истощением сил тех или иных ее братьев, ближних или дальних, и неведомых? Сколько жертв гибнет лишь потому, что не сумели справиться со своими палачами? Сколько народов, социальных сословий или религий переходят одни за другими от положения преследуемых к положению преследователей. И причем ненависть разжигает ненависть, кровь навлекает кровь, и тот, кто истекает кровью от свежих ран, не имеет возможности заживить ни одну из ран вчерашних. В еврейском народе, каким он был в конце египетского плена, в а у д е й с к о м народе, каким он был в конце плена Вавилонского, Таинственный образ служителя жертвы возникал дважды. В первом случае Бог открыл этой части человечества, восприимчивой к его замыслам, обряд пасхального агнца, давая ему понять посредством этого обряда, повторяемого ежегодно, что только положение жертвы, несправедливо обрекаемый на смерть с собратьями, может избавить часть потомства Адама от висящего над ним смертного приговора. Во втором случае Бог открыл ей, кроме того, что в руки жертвы отдается не только ее собственное прощение, но и прощение палачей. Отказ от предназначения Образ того, кто освободит человечество от осуждения, теперь обрисован. Но в ком он полностью воплотится? В Израиле он мог возникнуть лишь мельком в два особых момента его истории. Однако призвание страждущего служителя изменит в критический момент лишь судьбу избранных. Оно так и не стало ключом для объяснения судьбы Израиля. Конечно, у современных евреев до сих пор сохраняется традиционное отождествление Израиля со страждущим служителем Книги Утешения. Но все известные мне раввины категорически отказываются понимать страдания их народа как искупительную жертву, предлагаемую за гаим, являющихся причиной их страданий. Смотрите «Премудрость» 2 с 14 по 20, Атеанна 3, 19-20. Они готовы на любые экзогетические ухищрения, лишь бы устранить из судьбы страждущего служителя этот аспект, и упрекают Шварца Барта в том, что он заразился христианской тематикой, выделяя и подчеркивая этот аспект в судьбе последнего из праведников. Итак, ситуация ясна. Когда окончились испытания плена, Выяснилось, что роль служителя, какой ее увидел самый прозорливый из пророков, некому исполнить. Она оказалась выморочной, поскольку Израиль не увидел здесь ключа к своей таинственной судьбе козла отпущения за осужденное на смерть потомство Адама. Бог берет на себя эту судьбу. Однако Бог никогда не говорит попусту. Он говорит только за тем, чтобы сказать больше, чем говорят его глашатые. И тайны, прозреваемые пророками, должны свершиться в ситуации более критической и страшной, чем та, которая дала этим пророкам возможность их провидеть. И действительно, Бог сам п р е д у г о т о в а л себе судьбу, принять которую Адамово потомство оказалось неспособным. Поскольку этой судьбой, этим предназначением было неотторжимое призвание верного остатка Израиля, то Бог предназначил самому себе стать этим остатком, чтобы исполнить это предназначение вплоть до полного его завершения и тем самым дать возможность исполнить его всем членам Адамова потомства, которым предстоит вступить в Новый Завет, скрепленный его пролитой кровью. Иешуа — остаток Израилев. Хочет того Израиль или нет, но его предназначение служителя, которое не может принять все потомство Иакова по плоти, но которое открылось некоторым из членов этого потомства, совершилось в человеческой природе, предоставленной в распоряжение Бога еврейской д е в ы подобно тому, как назначение всего Израиля среди вызванных пленом разрухи и смятения видели лишь немногие члены народа. Так и пережить полное свершение этого назначения было дано только некоему Иешуа, рожденному еврейкой Мириам, осужденному начальниками его народа и покинутому собственными учениками. Таково, однако, толкование Раши, самого известного из средневековых еврейских комментаторов. Смотрите его толкование на Исайя 53, 4, 5, 12. Остаток, в котором сосредоточилось предназначение Израиля, ограничивался во время Вавилонского плена несколькими верными членами из а у д и н а племени. При прокураторе Пилате и первосвященнике Каиафе Этот остаток сосредоточился в одном единственном лице, и его назначение жертвы сделает его не только изгнанником среди народов, как это было во время плена, но и изгнанником в собственном народе. От Матфея 26.31, 34.56, от Марка 14.27, 30.50, от Иоанна 16.32. Начальники его народа возьмут на себя от имени всего а д о м о в а потомства роль палача, смотрите Галатам 3.13, а он возьмет на себя от имени своего народа, не сознающего свое таинственное предназначение, роль жертвы. Обнаружить в себе палача, чтобы стать добровольной жертвой. Исполняя так призвание служителя, Иисус не монополизирует его. От имени Израиля Он принимает на Себя судьбу всех жертв ради того, чтобы изменить ее. И если Он принимает и изменяет эту судьбу, то делает это за тем, чтобы она стала доступна всякому палачу из евреев или гаим, потому что кровь, истекающая из его распятого тела, Есть единственное питье, способное дать жизнь его гибнущим палачам. Судьба всех жертв совершается в нем, и через него предлагается всем палачам, как их единственная надежда. А каждый сын Адама – одновременно и жертва, и палач, связанный нерушимыми узами как с тем, кто воплощает жертву, так и с тем, кто воплощает палача. Но та часть человека, которая является жертвой, сможет узнать и принять в Иисусе свершение своей судьбы, как ходатайство за своих палачей. Только тогда, когда та часть человека, которая является палачом, признала себя распинающей Христа и предпочла перед лицом креста стать добровольной жертвой. Недостаточно даже сказать, что каждый человек исполняет по отношению к своим братьям одновременно роль палача и роль жертвы. Нужно еще добавить, что каждый сын Адама есть жертва своей судьбы палача и палач своей судьбы жертвы. Во всяком человеке эти две судьбы, которые он ясно не осознает, не знают друг о друге. Считая себя жертвой, человек отказывается признавать себя палачом, и наклонности палача, к о т о р ы е он носит в себе, мешают ему избрать как свою судьбу участь своих жертв. Пришедший водою и кровью Перед лицом распятого Иисуса человек обнаруживает, что стоит по левую сторону от Верховного Судьи. Потому что перед лицом казненного Сына Божия Дух свидетельствует человеку. «Каждый раз, когда ты мучил одного из меньших моих братьев или не пришел ему на помощь, это ты меня мучил или мне не помог». Смотрите от Матфея, 25, с 31 по 46. Тогда человек обнаруживает, что всякое отвержение несчастного есть отвержение Бога. Он обнаруживает в себе повторяющийся перед лицом братьев, в коих он отвергает Бога, изначальный мятеж Адама по отношению к своему владыке. Но когда Адам обнаружил, что отверг отца, это было крушением его надежды. Когда же сын Адама обнаруживает, что отвергает сына в лице своих братьев, то это, напротив, становится рождением его надежды. Ибо Иоанн видел, как из тела распятого истекли вода и кровь. И, видевший, засвидетельствовал, и истинно свидетельствуя его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. От Иоанна 19, 34-35. Вода предлагается палачу для покаянного крещения, если он примет обвиняющее свидетельство Духа перед крестом Господа. Затем ему предлагается кровь Нового Завета, для того, чтобы он мог приобщиться к судьбе своей жертвы, о которой он прежде не подозревал, и которая отныне стала вездесущей. Ибо Иисус Христос пришел водою и кровью, Не только водою, но водою и кровью и об этом свидетельствует дух, потому что дух есть истина. И так свидетельствуют трое дух вода и кровь и эти трое свидетельствуют согласно первая иоанна пять шест по вось убеть л и одежды кровью Те, кто по свидетельству Духа будут в ходе великого испытания приобщены перед крестом к тайне воды и к тайне крови, а м о ю т и убелят свои одежды в крови Агнца. Откровение 7-14. Отныне их место уже не по левую руку судьи, но они пребывают пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и, сидящий на престоле, раскинет над ними свою с к и н и ю Никогда уже не будут они страдать от голода и жажды, и не будет их палить солнце, обжигать знойный ветер. Ибо агнец, пребывающий среди престола, будет пастырем их и будет водить их к источникам воды жизни. И отрет Бог каждую их слезу. Откровение 7 с 15 по 17. Кровь, говорящая лучше. Как ведет Агнец своих учеников от о м о в е н и е водой покаяния к источникам воды жизни? п у т е м указывает тайна его пролитой крови. Иисус, ходатай нового завета, скрепляет этот завет краплением крови, говорящей еще лучше, чем кровь Авеля. «Смотрите, не отвратитесь от говорящего» к Евреям 12, 24, 25. То есть не отвратитесь от призыва, который кровь его обращает к людям, от призыва, выражающего вопль, возносящийся к Богу. Моисей, скрепляя Синайский завет, послал юноши из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву ягвы. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу. И сказали они, все, что сказал Ягва, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, к о т о р ы й Ягва заключил с вами о всех словах сих». Исход 24, с 5 по 8. Таким образом, кровь, с к р и п и в ш а я Синайский завет, устанавливала таинственное единство между жертвенником и народом. Но условие завета возвещала книга закона, кровь не говорила. В Новом Завете нет книги, где излагались бы его условия. Сама кровь жертвы завета говорит тем, кто окропляется ею. Умилостивление, жертва и священник. О чем же говорит эта кровь членам Нового Завета? Они слышат вопль, возносящийся к Богу. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». От Луки 23, 34. Этот же вопль повторит первый мученик. «Господи, не в м е н и им греха сего». Деяние 7, 60-й. Это призыв к прощению, перекрывающий призыв к мщению, который некогда вознесся от крови Авеля. Петр скажет еврейскому народу по поводу осуждения Иисуса. «Я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. б о же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил» — Деяние 3, 17-18. В предании Иисуса на смерть осуществляется некая драма, значение которой выходит за пределы места и времени, служащих ей фону, а также за пределы народа и поколения, вынесших смертный приговор. Здесь происходит отвержение света тьмой. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. От и а н н а 3, 19. «И в самом деле окровавленное тело распятого сына не взывает к а мщению, но Бог предложил его в жертву умилостивления посредством крови его через веру» Кремленам 3, 25. В храме каждый год в день очищения от грехов священник-помазанник входил в святая святых с кровью жертв, и о к р а п л я л ею золотую крышку Левит 16 14 15 Крышку длиной 1 метр и 25 сантиметров, находящуюся на ковчеге Завета между двумя херувимами. Эта золотая крышка, называвшаяся Каппорет, умилостивление, то есть орудие искупления, с ч и т а л о с ь престолом невидимо присутствующего Ягвы, исход глава 2 5 В Новом Завете закланный агнец — сам престол и орудие искупления, то есть умилостивления. Он также тот, кто пребывает посреди престола, Откровение 7-17, как кровавая жертва, чья кровь непрестанно орошает жертву умилостивления из своего распятого тела. И вместе с тем он священник-помазанник, мессия, который предлагает Богу искупительную жертву крови, окропляя жертву умилостивления. Вот обряд искупления в Новом Завете. Он весь заключен в окровавленном теле Иешуа из Назарета, прибитого к орудию его казни. «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Первая к Коринфянам, вторая, второй. Исследователь Нового Завета изучает и толкует прежде всего не книгу, а непрерывный вопль, возносящийся от пролитой крови, которой скрепляется этот союз. Призыв к прощению. Кровь эта прежде всего взывает о прощении тех, кто ее проливает. и тем самым она призывает их раскаяться. Тот, кто понял, что он принадлежит к числу проливающих эту кровь, должен ответить на призыв прежде всего тем, что сокрушит сердце каменное. Иезекииль 36.26 «Сего мужа вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Бог соделал Господом и Христом, Всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они сокрушились сердцем, все на дальнем переводе умилились и сказали Петру и прочим апостолам: "Что нам делать, мужи и б р а т ь я п е т р же сказал: "Покайтесь и д о к р е с т я т с я каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов". Деяния 2:23-36 Те, кто убил начальника жизни, деяния 3-15, не в силах вернуть жизнь своей жертве. Крещение покаяния, принятое во имя того, кого они распяли, погребает их в с м е р т и их жертвы. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Мы соединены с Ним подобием смерти Его. Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Кремлянам 6, с 3 по 6. «Погребаясь крещением в смерть Христа, я предаю в себе смерти, противника и палача моего Бога, то есть ветхого человека, сына Адама. И делаюсь вместе с моей жертвой единой жертвой, одновременно и погребенной в его смерти, и избавленной от смерти, на которую был осужден сын Адама». Бытие 4.10. Последним из безвинных, о чьей казни рассказывает Библия, является Захария, сын священника Иодая, Вторая п а р а л е п о м е н а н 24-22. Он умирает, еще взывая к мщению, да видит ягвы и д да о взыщет. Призыв к единству. Все те, кто крещением стали единой жертвой, стали в то же время единые между собой, образуя одно единое тело, и закланное, и избавленное от смерти. «Все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные» 1 Коринфянам 12-13, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» Колоссинам 3-11. Таким образом, второй призыв крови, пролитый на кресте, Есть призыв к единству человечества в причастности к судьбе распятого. к р и м л я н а м 6, 8, 9. Откровение 1, 18. Призыв к жизни. И третий призыв, возносящийся от этой крови, есть призыв к жизни. Ибо смерть не имеет более власти над тем, кто во Христе умер для судьбы сына Адамова. Истребив крещальной смерти р о к ветхого человека, он вступает в обладание новой судьбой, судьбой нового человека, над которым смерть не имеет власти. А крещальная смерть позволяет смертному человеку погрузиться в жизнь. Тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою» 1 Коринфянам 15-54. Кровь, запрещенная в Ветхом Завете. Теперь нам понятно, почему члены Нового Завета должны пить кровь жертвы своего Завета, тогда как кровь жертвы Ветхого Завета должна была окроплять жертвенник и членов Ветхого Завета, а сами они не имели права ее пить. Ключом, который поможет нам объяснить эти два обряда, является отождествление крови с жизнью. Поскольку грех Адама состоял в том, что он отрезал себя от божественного источника жизни, то сыновья а д а м а в ы рождаются жизнью, обреченной на скорое и с с е к а н и е Крест совершает примирение, как подчеркивает Павел в посланиях, написанных в заточении, к Ефесинам 2, 13-16, к о л о с и н ы м 1, с 20 по 22. Первое исправление прегрешения Адама совершается в пролитии человеческой жизни пред Богом, у которого она была похищена. И Бог принимает кровь жертв человека как символ этого искупительного пролития. Еремея 2, 13. Принимая на синая в окроплении часть жертвенной крови, Израиль символически участвует в смерти этих жертв. Окропляя жертвенник другой частью жертвенной крови, Израиль символически проливает пред Богом жизнь, похищенную Адамом. Но Израиль не имеет права пить эту кровь, потому что сыны Адамовы не имеют права оживлять угасающую жизнь, похищая, в свою очередь, у других тварей жизнь, дарованную им Богом. Вся жизнь исходит от Бога и идет к Богу. По замыслу Творца, это исхождение жизни от Бога и возвращение ее к Нему должно было образовать непрерывную цепь живой близости. Если человек отрезал себя от того источника, из которого исходит его жизнь, то он, по крайней мере, не должен отрезать жизнь свою ли или других тварей, от места ее назначения, куда она идет. Именно поэтому он не должен пить крови жертв, а лить ее на жертвенник, как символ своей собственной жизни, которую он сознательно направляет в место ее назначения, не имея возможности пить ее в источнике, от которого он себя отрезал. Кровь, приносимая в жертву в Новом Завете В Новом Завете крещение в смерти Иисуса является первым этапом возвращения смертной жизни ветхого человека к ее истинному предназначению. Но затем, причащением к р о в и жертвы, начинаются новые отношения между Богом и человеком. Левит 17.11. Это означает, что кровь распятого не только возвращает жизни грешника ее цель, но и снова открывает источник этой жизни. В самом деле, только кровь Бога, который приходит к людям, чтобы вновь открыть для них источник воды жизни, не должна вернуться к Богу. п р и ч и щ а я с ь этой крови, новое человечество снова обретает жизнь в недрах старого человечества, обреченного на смерть по своей собственной вине. Запертая дверь открывается. Вот почему евангелист приветствует удар копьем, открывающий источник воды и крови, Ат. а а н 19, 35, с восторгом человека, долго оплакивавшего огненный меч, который преградил доступ к древу жизни, Бытие 3, 24. Да воззрят на того, которого пронзили, Захария, 12-й, 10-й, Атеанна, 19-й, 37-й. И прибегут трепеща, Осия, 1 1 1 0 1 1 чтобы испить из Бога их жертвы, в которой они узнают Бога. Но только один Дух может свидетельствовать о тайне воды и крови. Поэтому нам остается понять, как те, кто отождествил свою смерть со смертью Христа, И только они обнаруживают тут дело воскрешающего духа, в котором они смогут возродиться».